Глава 8. Это были странные выходные. Я не знала, чем заняться, и поэтому два дня почти не вылезала из кровати. Скролила интернет, смотрела телевизор и так далее, и тому подобное. В воскресенье, после обеда, Ник и Чарли заглянули ко мне поболтать, и я почувствовала себя неряшливой лентяйкой. В итоге, Ник с Чарли вытащили меня на местный музыкальный фестиваль, который устроили на глине. то есть в чистом поле, сразу за мостом через реку, окаймленным редкими деревьями и покосившимися заборами. Вместе с Ником и Чарли, я шлепаю по грязи к толпе, окружившей сцену. Снег еще не идет, но обещает скоро начаться. Только садист мог решить, что январь – подходящий месяц для музыкальных фестивалей. Какая-то инди-группа, наверняка из Лондона, играет так громко, что их слышно на противоположном конце центральной улицы. Нормального освещения на площадке нет, каждый второй держит в руках фонарь или неоновую палочку, а на краю поля полыхает высокий костер. Я чувствую себя совершенно неподготовленной. В голове мелькает мысль, может рвануть через мост и дальше по улице обратно к дому? Нет, я не сбегу. «Ты в порядке?» спрашивает Чарли, перекрикивая музыку. Они с Ником шагают чуть впереди. Ник светит в мою сторону фонариком, на секунду ослепляя. «Пойдешь с нами?» Он показывает на сцену. «Мы хотим посмотреть». «Нет». Чарли только провожает меня взглядом, пока я отхожу. Ник тянет его за собой. И они растворяются в толпе. Я тоже сливаюсь с толпой. Тут достаточно жарко, и я почти ничего не вижу, только вспышки зеленых и желтых неоновых палочек и огни сцены. Группа выступает уже полчаса, и глина больше похожа на болото. У меня все джинсы заляпаны грязью, я то и дело замечаю в толпе ребят из школы и всякий раз саркастично им машу. Эвелин внезапно возникает передо мной, хватает за плечи и кричит, что не может найти своего парня». тем самым вызывая у меня приступ острой неприязни. Вскоре я замечаю, что на земле тут и там валяются какие-то бумажки. Они буквально везде. Но только мне приходит в голову поднять одну и рассмотреть, подсвечивая фонариком на телефоне. Это флаер. Черный фон, посередине красный символ, заключенное в круг перевернутое сердце, нарисованное до того коряво, что больше напоминает букву «А». Так что я бы сказала, что это выглядит как символ анархии. А под ним одно единственное слово. «Пятница». У меня начинают дрожать руки. Но я даже не успеваю толком подумать, что бы это могло значить. Меня толкают прямо к Бекке, которая скачет возле ограждения вместе с Лорен и Ритой. Наши взгляды пересекаются. «Лукас тоже здесь». Позади Риты. На нем рубашка с металлическими уголками на воротнике, дедушкин свитер и широкая джинсовая куртка. На ногах у него подвернутые черные джинсы и кеды ванс. Смотрю на Лукаса, и мне уже становится грустно. Я запихиваю флаер в карман куртки. Лукас замечает меня из-за Ритиного плеча. Съеживается и пытается отступить. Что довольно непросто в такой плотной толпе. Я тычу пальцем себе в грудь. не сводя глаз с Лукаса, потом тычу пальцем в него, потом показываю на свободный конец поля. Он не двигается с места, и тогда я хватаю его за руку и тащу подальше от людей и грохочущих колонок. В памяти сразу всплывает, как нам было лет десять, или девять, или восемь, я точно так же тащила Лукаса за руку. Он никогда ничего не делал сам, а вот у меня... Наоборот, это очень хорошо получалось. Наверное, мне нравилось за ним присматривать, но неизбежно наступает момент, когда ты больше не можешь заботиться о других, потому что нужно, наконец, позаботиться о себе. Впрочем, я пренебрегаю и тем, и другим. «Как тебя сюда занесло?» спрашивает Лукас. Мы вырвались из толпы и остановились неподалеку от костра. «Мимо?» Смеясь, проходят люди с бутылками в руках, но вокруг нас образуется пустое пространство. Я решила что-то делать. Отвечаю я, кладу руку ему на плечо и подаюсь вперед самым серьезным видом. А ты когда успел превратиться в хипстера? Лукас аккуратно убирает мою руку. Я серьезно. Группа закончила играть. На поле на миг воцаряется тишина. Только голоса толпы сливаются в невнятный гул. Глаз невольно снова цепляется за флаеры, которые валяются у нас под ногами. «Я битый час просидела возле кафе. Говорю я в надежде, что Лукасу станет стыдно. И если ты сейчас не объяснишь, почему меня избегаешь, тогда давай уже покончим со всем этим и забудем о том, что мы друзья». Лукас застывает, и даже в неверном свете костра видно, как кровь приливает к его щекам, А я отчетливо понимаю, что лучшими друзьями нам уже никогда не быть. «Просто, — говорит он, — мне очень сложно находиться рядом с тобой». «Почему?» Он медлит с ответом, приглаживает волосы на бок, трет глаза, поправляет воротник, чешет колено, а потом начинает смеяться. «Ты такая забавная, Виктория!» он качает головой. Ужасно забавное. У меня возникает жгучее желание врезать ему по лицу. Но вместо этого я срываюсь в истерику. «Да по ради! О чем ты вообще?» Я кричу, но за шумом толпы меня почти не слышно. «С ума сошел?» «Я не понимаю, почему ты мне это говоришь. Не понимаю, с чего ты решил снова стать лучшими друзьями, а теперь даже в глаза мне не смотришь. Не понимаю...» почему ты говоришь то, что говоришь, делаешь то, что делаешь, и меня это убивает. Потому что я точно так же не понимаю ничего о себе или о Майкле, или о Бекке, или о моем брате, или вообще о ком-либо на этой сраной планете. Если ты втайне ненавидишь меня или что-то еще, так ты скажи. Я всего лишь прошу тебя прямо ответить на один простой вопрос. Одно слово, одно предложение. и в моей голове хоть что-то встанет на свои места. Но нет. Тебе же наплевать, да? Тебе насрать на мои чувства и вообще на чьи-либо. Ты такой же, как все. Ты ошибаешься, бормочет Лукас. Ты оши. У всех же такие серьезные проблемы. Я трясу головой, вцепившись в нее обеими руками, и безо всякой на то причины начинаю говорить надменно. «Даже у тебя». Даже у идеального, невинного Лукаса есть проблемы. Он таращится на меня с выражением испуганного замешательства. Я, прыскаю со смеху. Настолько уморительно он выглядит. Нет, ну правда. У всех, кого я знаю, есть проблемы. Как будто в мире вообще не осталось счастливых людей. Ничего не получается так, как должно. Даже у тех, кто кажется идеальным. Взять, к примеру, моего брата. Мои губы растягиваются в безумной ухмылке. Моего милого младшего брата, такого чудесного. Но есть один нюанс. Он не любит еду. Без шуток, он буквально не любит еду. Или, не знаю, он ее любит. Любит до такой степени, что воспринимает, только когда она совершенно, понимаешь? Я снова хватаю Лукаса за плечо, чтобы он точно понял. И однажды он настолько устал сам от себя, так сильно на себя разозлился, до такой степени возненавидел себя за любовь к еде, что решил, что будет лучше вообще без нее обойтись. Я смеюсь до слез. Но это же глупо, потому что человеку нужно есть, иначе он умрет. И тогда мой брат Чарльз, Чарли, он... Он подумал, что будет проще разобраться с этим раз и навсегда. Поэтому в прошлом году он... Я хватаю себя за запястье, и поднимаю руку. Он начал себя резать, а потом подписал для меня открытку. Так и так. Ему очень жаль. Он не хотел, чтобы так вышло. Но вышло именно так. Я качаю головой и смеюсь, смеюсь, смеюсь. Знаю, я слегка преувеличила масштаб трагедии. На долю Чарли выпала одна ужасная ночь, а меня послушать... так все было гораздо хуже и куда драматичнее. Но мой мозг продолжает превращать тучи в ураганы. И знаешь, почему мне хочется умереть? Потому что я с самого начала знала, к чему все идет, но ничего не сделала. Ничего никому не сказала, потому что решила, что мне только кажется. Я чувствую, как по щекам бегут слезы. И знаешь, что самое смешное? На той открытке... Был нарисован торт. Лукас молчит. Похоже, история про торт не кажется ему смешной, что довольно-таки странно. У него вырывается страдальческий стон, он поворачивается на 90 градусов и уходит. Я вытираю слезы, достаю из кармана флаер и смотрю на него. Но со сцены снова гремит музыка, и я так замерзла, что мозг отказывается работать. только снова и снова показывает мне ту проклятую открытку с чертовым тортиком».